Глава 18 Поутру, хорошо позавтракав, мы отправились к воротам замка, где нас поджидал Сир Джам в компании отряда стражников. Вместе мы пошли в город. Солнце поднялось, воздух стал горячим и сухим. Первой нашей остановкой стала круглая базарная площадь, на краю которой ютилась маленькая покосившееся строение. Над входной дверью было грубо намалевано «грязная кошка». Место имело ужасный вид – Но именно здесь мы надеялись найти таинственных иноземных работодателей, о которых говорили арестанты. К сожалению, никто в трактире ничего толком рассказать нам не смог. Хозяин смутно помнил каких-то двух мужчин, подходящих под описание, но куда они делись, не знал. Немногие ранние посетители поведали еще меньше. Приуныв, мы отправились дальше, в «Летящую птицу», Харчевню, что находилась на другом конце площади, в узком переулке, полном мусора, отвратительных запахов и странных субъектов, которые при виде городских стражников сразу ускользнули в тень. Сплющенное между двумя складами двухэтажное строение выглядело удручающе. Местечко было наименее привлекательным из всех подобных в городе, и те, у кого водились хоть какие-то деньги, предпочитали сюда не захаживать – а вот всяких сомнительных личностей в летящую птицу тянуло магической силой. У входа мы остановились. Сир Джам отправил нескольких стражей наблюдать за черным ходом, еще троим он велел занять позиции перед домом, а остальных, включая нас, повел в пустой зал, где за высокой стойкой сидели два мужика и потягивали какой-то напиток из высоких деревянных кружек. При виде второго капитана они замолчали, Один немедленно убрел в подсобку, а второй фальшиво улыбнулся и произнес нарочито вежливым тоном. «Господин второй капитан, как вы поживаете в этот прекрасный весенний день?» «Прекрасно, Энтон, спасибо за заботу», — ответил сир Джам, также притворно вежливо. «Ваш внезапный визит — большая честь для меня. Позвольте узнать, что привело вас в мое скромное заведение. Надеюсь, ничего серьезного?» «Напрасно надеешься, Энтон». «Господин капитан, к чему такая суровость? Вы же знаете, ничего противозаконного у меня здесь нет и быть не может». «Энтон, как давно мы знакомы?» «Очень давно, сир, даже слишком давно». Хозяин трактира улыбнулся еще шире. Несмотря на очевидное напряжение, разговор шел на удивление вежливо. «Казалось, что перед нами разыгрывается сценка из какого-то спектакля». Один персонаж постоянно был озабочен тем, чтобы не попасть в стальные руки правосудия, а другой пытался уличить первого в каком-то проступке. Роли были давно распределены и выучены наизусть. Вот только в тот раз, сомнительные махинации хозяина, второго капитана не волновали. «Расслабься, Энтон, я здесь не по твою душу». Меня интересует двое приезжих, они останавливались у тебя на какое-то время, предлагали работу местным, сорили деньгами. Уважаемый господин второй капитан, сир, ваше благородство. Такое описание слишком обширно Приезжих в нашем заведении бывает немало, а в последние дни со всеми этими беженцами от приезжих нет никакого отбоя. Как я их всех упомню? Очень просто, Энтон. Те, кто меня интересует, кидались немалыми суммами и предлагали в основном черную работу. Подумай-ка хорошенько. «Сожалею, но помочь ничем не могу, господин второй капитан. Возможно, вас направили не туда. А мне кажется, ты пытаешься что-то от меня скрыть. То вы что, господин второй капитан, духи меня упасите. Таить что-то от вас никогда». — Слушай внимательно. Эти типы — опасные преступники. Они причинили немалый вред и городу, и провинции. Если ты не желаешь помочь в их поимке, я вынужден предположить, что ты с ними заодно. — О, господин второй капитан, как вы можете. Я заодно с бандитами? Это ужасно. Уверяю вас, я честный торговец и усердный трактирщик, и уж точно никакой не преступник. И потом вы все равно не сможете ничего доказать. Суд герцога не примет таких обвинений без доказательств. А никаких доказательств у вас нет, господин второй капитан». Энтон улыбнулся такой поганой улыбкой, что у меня руки зачесались. Однако улыбка исчезла с масляного лица трактирщика, как только Сир Джам обнажил свой короткий меч. «Глупый, глупый Энтон!» «Ты думаешь, я буду что-то доказывать?» — Сирджам загремел смехом. «Времена изменились, в Бонвиле неспокойно, рост преступности и все такое. Герцог наделил меня широкими полномочиями. Все, что мне нужно — пара честных людей, которые согласятся подробно рассказать о твоем притоне. И тогда я вернусь сюда с половиной герцогского гарнизона и разнесу здесь все в пух и прах». Ну, а заодно и тебя арестую, и повешу на площади в назидание остальным. Энтон оставался внешне спокойным, но глаза его тревожно блеснули. Он мучительно взвешивал все варианты и, в конце концов, выдавил из себя. «Вы знаете, господин второй капитан, мне кажется, мы друг друга не так поняли. Всех приезжих постояльцев я, конечно, не помню» и потому каждого гостя записываю в журнал. Одну минутку. Энтон исчез за прилавком, покопался там и вытащил большую книгу. Он пролистал несколько страниц, слюнявя пальцы, потом хлопнул ладонью по бумаге и объявил. Так и есть. Были тут двое чужих. Кто такие, не знаю. Но комнату сняли самую лучшую и деньги вперед заплатили, а сами каждый вечер просиживали за вон тем столом у очага. Разговаривали с разными людьми, местными приезжими, наемниками всякого рода, что-то писали, что-то передавали. Я сам с ними не общался, но моя прислуга однажды расслышала, как они предлагали какую-то темную работенку одному прохиндею за щедрую плату. Конечно же, ни мои слуги, ни я не имели никакого понятия, что речь шла о преступлениях против нашего великого королевства. «Энтон!» «Давай сегодня без ненужных уверений», — Серджам поднял руку. «Когда они здесь были и куда делись?» «В первый раз они появились два сезона назад. Где сейчас, ответить не могу. Я их не видел уже несколько дней. А вот комнатенка за ними все еще числится. Они за два месяца вперед заплатили». «Где комната?» «В самом конце коридора третья дверь слева. Если хотите, я вам покажу». «Не надо», — отказался Сирджам, — «оставайся здесь, веди себя как обычно. Если что, ты не при делах, понял?» «Хорошо, хорошо, господин второй капитан, только имейте в виду, у комнаты есть отдельный вход с заднего двора. За то, чтобы там никто не маячил, они тоже заплатили». Сирджам кивнул, и Энтон вернулся на табурет. «Слушайте внимательно», — обратился к нам второй капитан, — «мои люди и я пойдем проверим комнату» вы стоите здесь, никого не впускать и не выпускать, даже Энтона. Минар кивнул, и мы заняли позиции рядом с входной дверью. Время шло медленно. День перевалил за полдень, горячий спертый воздух затруднял дыхание, и я, чтобы как-нибудь отвлечься, стал смотреть в открытое окно. На улице по-прежнему светило солнце, стайка детей со смехом и визгом гонялась друг за другом, хотелось пить. Я обернулся, чтобы попросить воды, как вдруг из коридора раздался шум, потом лязг оружия, крики и топот. Все подскочили, готовые вмешаться, но Минар приказал оставаться на месте. В напряжении мы слушали, как где-то рядом шла борьба и ждали приказа. Спустя какое-то время наступила тишина, чуть позже послышались шаги, и в проеме коридора появился второй капитан. Он тяжело дышал, руки его немного дрожали. Форменный плащ с гербом герцога был забрызган кровью и порван в нескольких местах, сквозь дыры поблескивала кольчуга. За ним появились два стражника. Грохоча сапогами, они пронеслись мимо и выбежали на улицу. «Мы их нашли», — произнес второй капитан. «Только они нам не очень-то обрадовались». Опять открылась дверь, и все те же стражники пронесли через зал пару длинных носилок. Второй капитан проводил их взглядом и продолжил. Эти мерзавцы хорошо сражались. Не успел я и глазом моргнуть, как двое моих людей погибли, а еще двое чуть не последовали за ними в мир духов. Одного негодяя мы все же уложили, а вот другому удалось уйти. Из окна зараза сиганул. Сир Джам перевел дух и посмотрел в сторону коридора. Ладно, что случилось, то случилось. Пойдемте, может, найдем что-нибудь интересное. В большой комнате царил настоящий хаос. Под ногами хрустело разбитое стекло, обломки мебели. На полу лежали четверо стражников, двое раненых на носилках и двое убитых. Рядом покоился еще один труп. В отличие от убитых стражников, он не был ничем накрыт, его широко открытые темно-карие глаза смотрели в потолок. Короткие черные волосы, Длинные бакенбарды и аккуратная бородка обрамляли квадратное лицо с обветренной кожей, челюсти были крепко сжаты, что свидетельствовало о решимости бороться до конца. Одежда его выглядела столь же скованно. Плотный кожаный жилет, зеленая рубаха, заправленная в черные штаны, короткие сапоги и простой короткий коричневый плащ. Одна необычная деталь привлекла мое внимание. Пояс. Он был великолепного качества, а такой «пряжки» я никогда раньше не видел. Изображение на позолоченной пластине бегущей дикой собаки с серебряными глазами и лапами. Имело ли эта пряжка какое-то особое значение, или это было просто изящное изделие мастеров, я не знал, но рисунок чем-то встревожил меня, заставил насторожиться, Пока я разглядывал мертвого преступника, остальные окружили высокий стол. Там лежали груды книг, вырванные листы бумаги, чернильницы, конверты. «Кажется, они писатели», — со свойственным ему юмором заметил Айк. «На какой-то отчет, похоже», — Сержам внимательно рассматривал желтый лист бумаги. «Да будет тебе известно, Азмал. Наши дела идут хорошо. Хотя мы здесь только третий сезон, уже отработан почти весь список». На данный момент остаются всего 12 кандидатов в Буа, 5 в Шанто, 1 в Пуле и 8 в Канто. Если повезет, мы закончим со всеми кандидатами до начала лета. В связи с этим настоятельно просим подготовить наше полное вознаграждение и премию, о которой мы договорились. Также хотим сообщить, что слухи о том, что некий местный сир интересуется вашей деятельностью, подтвердились – Мы уже приняли меры, отчет отправим в пуле по завершению. «Так что же получается?» — воскликнул Айк. «Вот они и пытались нас убить?» «Похоже на то», — ответил Сирджам. «Но они лишь ищейки. Судя по этому письму, ваш настоящий враг некий Азмал, и находится он в пуле. Вот только я боюсь, что надолго он там не задержится. Тот, кто сегодня от нас ушел, без сомнения попытается его предупредить». «Тогда мы должны как можно быстрее отправиться в пули», — объявил Минар. «Правильно рассуждаешь, оруженосец», — согласился Сирджам. «Вы отправляйтесь в пули, а я продолжу поиски сбежавшего иноземца здесь». Решение о новом походе было принято. На этот раз целью путешествия стала столица прибрежной провинции Пули, к востоку от Буа, в четырех днях пути от Банвиля. «Как у вас дела с припасами и снаряжением?» — спросил второй капитан, когда спустя пару часов мы вновь оказались в городских ворот. «Все в порядке, оружие хорошее, еда есть и денег нам сирон выделил достаточно», — ответил Минар. «Отлично. Тогда по прибытию в пули идите прямиком в трактир «Пять звезд». «Найти его достаточно легко. Следуйте по любой улице к гавани, там за рынком свернете в первый переулок, увидите трехэтажный дом с зелеными ставнями, спросите Лика, он хозяин. Скажете, что вас послал я. Сир Джам достал конверт и передал Минару. Вот, с моих слов, сир Тем подготовил послание правителю пули. В нем изложены все детали произошедшего и еще кое-что». Отдадите лично герцогу или одному из его капитанов. Помните, Сиртем пристально следит за развитием вашего расследования. Второй капитан помолчал и добавил. Да покровительствуют вам духи.